Глава пятая. Планы по смене собственника. Прежде всего, следовало бы дать краткое объяснение, что уж такое партийная разведка, упоминаемая в повествовании, и почему ее существование, если не отрицается, то замалчивается до сих пор. Даты основания партийной разведки, редкие знатоки называют, 1920 год. Именно тогда наиболее активно начал действовать бывший сотрудник имперской разведки Владимир Забрежнев, ставший сотрудником отдела международных связей. Тогда Олег грейк считал, что эта сверхсекретная организация была создана после назначения Сталина в апреле 1922 года на пост генерального секретаря ВКПБ. Причем с апреля по июль – 1922 года товарищ Сталин вдумчиво и тщательно изучал все материалы Первого и Второго интернационалов, а также многие информационные аналитические материалы имперской разведки, которые ему пока что частично предоставил Забрежнев, получивший в свою очередь от графа Конклина. Ознакомившись с материалами, открывающими истинное положение вещей, а главное, определив всех заказчиков этих глобальных событий, Иосиф Виссарионович Сталин пришел к выводу, что в составе руководства партии необходимо создать свою, независимую от кого-либо, кроме него, личную разведку, как это было у его предшественника, коего он хотел подменить Николая II. Так появился секретариат товарища Сталина. После особый сектор ЦК ВКПБ Затем партийная разведка, которую во времена Коминтерна еще называли неофициально коментерновской Менялись вывески, но не меняла суть. Одним из тех компетентных специалистов, кого Сталин видел на посту куратора новой структуры, был Забрежнев. А вскоре Владимир Забрежнев лично представил ему двух молодых людей, которые на протяжении последующих лет и создадут одной из самых мощных в мире деятельных секретных организаций. Пожалуй, с этого времени, июля 1922 года, и следует начать реальный отчет деятельности партийной разведки, в которой свои первые шаги совершали два уникальных человека. Александр Евгеньевич Голованов и Метрополитов, мой будущий босс, признал Олег Грейк. С годами партийная разведка получила свои военные базы, свой флот, громко сказано, наверняка имелись отдельные корабли и подлодки, не относящиеся ни к какому флоту, свои тайные научно-исследовательские институты и лаборатории. На партийную разведку работали резиденты и агенты практически во всех странах мира. Партийной разведкой взрывались страны и континенты имела место в 60-х годах XX века в Африке и устанавливались свои просоветские режимы. Впрочем, такую же политику проводили, проводят и определенные структуры Америки и других государств по отношению к странам так называемого третьего мира. Секретариат товарища Сталина имел непосредственное отношение и к приходу Адольфа Гитлера к власти в Германии. Такова была воля генсека Иосифа Сталина, затеявшего свою игру с теми, кто финансировал создание его советской социалистической страны, уродливое детище антиразума. Еще в 1919 году международным уголовником Ленину, внуку Израиля Мойшевича Бланка и Троцкому Лейбе Давыдовичу бранштейну их работодателями выучившими и выпяставшими этих чудовищ среди множества и множества других террористов, была поставлена задача создать союз советских республик всей планеты. Подразумевало, что во главе разных стран будут поставлены марионеточные правители, а территории и богатства недр — так же, как и научные и трудовые кадры, работающие на чужие интересы, станут собственностью определенной кучки людей, поименованной впоследствии серьезными аналитиками мировым правительством. Золотым миллиардом, правителями нового мирового порядка, мировой за закулисой и так далее, со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Вскоре в стране Советов начинают функционировать три коммунистических университета, где готовятся кадры будущих руководителей, генеральных секретарей Компартии разных стран. В школах Коминтерна интенсивно готовит оперативный состав, начиная от вторых секретарей ЦК до специалистов по созданию мощных террористических ударных группировок и захвата власти вооруженным путем. Прошедшие эти школы станут суперпрофессионалами по диверсиям, провокациям, демонстрациям, подпольным работам, формированию самостоятельных банков и захвату уже имеющихся. Для постепенного захвата всего мира или большей его части, начиная с Европы, товарищу Сталину, уже закрепившемуся у власти, понадобится, так сказать, ударный кулак, чтобы затем воспользоваться трудами первопроходца. Впрочем, таков был товарищ Сталин. Он все делал чужими руками. Но ему было у кого поучиться. Те, кто навязал его стране кровавый переворот названной революции, тоже действовали чужими руками, причем руками отнюдь не русских людей. Ударным кулаком для генсека Сталина и его Красной армии станет его товарищ и друг Адольф Гитлер своим вермахтом. Но прежде нужно было создать и выпистывать лидера немецкой нации, определить направление его деятельности и мышления. Для этого задействуют все, вплоть до нетрадиционных приемов и мистики. Финансовые круги США члены мирового правительства охотно покупаются на проект фюрер. их меньше всего интересует будущее самих немцев на конставится разоренные первой мировой войной и закабаленные версальским договором страна ее богатые ресурсы научный потенциал и благоприятная политика позволяющая в дальнейшем представлять немецкую нацию рабами а благодетельственными иностранными капиталовложениями к тому же благодетели понимают Им нужен тот, кто в случае надобности сможет противостоять созданному ими же самими красному монстру в лице советов, занимающих одну шестую часть суши. Все должно быть под контролем, и в этой напряженной игре сверхинтеллектов, игре гигантских денежных потоков решаются дальнейшие судьбы мира. Все смешалось на планете в XX веке. Финансы, политика, разведка, наука, мистика вусторонние те и эти планета стала плацдармом в битве света и тьмы бога и дьявола битвы в которой зачастую трудно было решить кто на чьей стороне однако и в этом кажущемся хаосе имела своя схема изложенная в трудах немецкого философа гегеля и принятой на вооружение всеми жаждущими власти схема проста до цинизма тезис и антитезис порождают синтез Значит, для искомого синтеза нужно лишь создать противоположности, тезис и антитезис, например, большевизм и фашизм. Однако и противоположности также всегда строятся по одному и тому же проверенному лекалу, им лишь приписываются отличные лозунги. В двадцатые годы двадцатого века Лейбой Троцким был сверстан и утвержден план революционного захвата власти в Германии. назначен даже дата. 9 ноября 1923 года, как раз к очередной годовщине переворота в России. Планом предусматривалось, что 7 ноября так называемые немецкие пролетарии выйдут на демонстрацию солидарности с Советской революцией, а специально подготовленные в спецшколах Москвы, Петрограда и других местах подразделения провокаторов профессионалов из ГПУ и военной разведки штаба РКК под руководством Уншлихта спровоцирует кровавые столкновения, конфликты с полицией, а затем и репрессии против пролетариев, чем и вызовут нужное негодование трудящихся. На следующий день столкновения с полицией должны будут перерасти в уличные бои, и в ночь на 9 ноября карательные части Уншлихта захватят важнейшие государственные учреждения — телеграф, вокзалы, воинские штабы и министерства. Тем самым изобразят якобы стихийную реакцию немецких пролетариев на гнусную жестокость полиции, подавившей мирную демонстрацию. Такой сценарий уже был осуществлен 7 ноября 1917 года в Петрограде, затем проверен на опыте в Балтийских республиках в следующем 1918. Планы, разработанные Троцким по проведению революции в Германии, станет классическим. Последствием будет усовершенствован и доведен практически до беспроигрышной идеальности. Этот план по смене собственника страны будет применяться в странах Восточной Европы, в Африке, в Латинской Америке на протяжении всего существования советской власти на территории бывшей Российской империи. Попытка переворота в Германии, затеянная Троцким, провалилась как и, по ходу, Тухачевского еще в 1918 и в 1919 для разжигания мирового пожара на Западе. К тому времени в Германии сформировалась своя рабочая партия, получившая название Национал-социалистической германской рабочей партии, НСДАП. На территории страны, наряду с резидентами и агентами партийной разведки Сталина, о чем речь пойдет ниже, работали дипломаты советского посольства в Берлине. В частности, резидент иностранного отдела ОГПУ Уншлихт впоследствии будет переведен в труп который вручал лидерам НСДАП инструкции и деньги, необходимые для переворота. Уншлихтом были завербованы соратник будущего фюрера, ставший впоследствии его оппонентом Эрнст Рэм и лидер социалистической партии Германии Юлиус Штрейхер. О Гитлере тогда еще никто всерьез не говорил. Хотя он сам наивно полагал, что его приход к власти в Германии может осуществиться в соответствии с действующим законом, то есть через выборы. Для этого Гитлеру и его партии необходимо получить абсолютное большинство голосов на выборах, что было пока нереально. Пройдет еще 9 лет, прежде чем партия Гитлера соберет 14 миллионов голосов. Однако и эта внушительная цифра не станет свидетельствовать, что на их стороне абсолютное большинство. После этого своеобразного апогея национал-социалистического движения начался спад. За три С небольшим месяца Гитлер потеряет два миллиона голосов, но потерян расставит, как снежный ком. не Лишнее вспомнить расклад политических сил на 1932 год. Тогда на первом месте стояла партия Гитлера. 11,8 миллиона голосов. На втором социал-демократы с 8,1 миллиона голосов. На третьем коммунисты с 5,8 миллиона голосов. Уже после Второй мировой войны, заново уже в который раз, переписывая историю, в том числе историю взаимоотношений России и Германии, Советские историки заставили оболваненных советских людей верить, что партии Гитлера — это лавочники, мелкие буржуа и всякие деклассированные элементы. Социал-демократы — это средние буржуазии, а коммунисты Эрнста Тельмана — наиболее передовой класс любого общества, сплошь пролетарии и честные борцы за счастье, свободу и права людей труда. Правда, результаты выборов 1932 года в Германии показали, что за гитлервскую партию, то есть партию лавочников, мелких буржуа и деклассированных элементов, проголосовало вдвое больше, чем за передовых пролетариев. Получалось, что выразителем людских надежд в Германии 30-х годов XX -го века была партия Гитлера. Любопытно, что еще скрыли советские историки от своего народа. А то, что Адольф Гитлер Искренне считал, что это в его стране и под его началом существует истина социалистическая партия. И она, взяв власть в свои руки, построит социализм в Германии, так как, на его взгляд, социализм троцкистско-ленинской модели в СССР крайне извращен. Мы подошли к 1932 году, к моменту, когда партия Гитлера, невзирая на все старания, оказалась в сложном положении. Спустя годы, уже находясь в апогее власти, фюрер припомнит. Ужаснее всего обстояли дела в 1932 году, когда пришлось подписать множество долговых обязательств, чтобы иметь возможность финансировать прессу, избирательные кампании вообще всю партийную работу. От имени НСДАП подписывал эти долговые обязательства, сознавая, что если деятельность НСДАП не увенчается успехом, то все потеряно. Что же могло помочь Гитлеру пережить кризис и вернуться в большую политику?